Глава 110. -е. Подтверждение. Подумав некоторое время, Клин решил вернуться домой, чтобы кое-что проверить. Он полагал, что если тканевая марионетка нечастье случайно показала этот рисунок, то капитана остальные обязательно найдут какие-нибудь следы во время расследования. Раз так, не имеет большого значения, сообщённо об этом или нет. А вот в противном случае всё стоило тщательно обдумать. Именно это Клин и хотел проверить. Он сидел в общественной экипаже у улицы Нарциссса, но когда Клен вернулся домой, бёнсаны мелисты ещё не проснулись, ведь сегодня воскресенье. В гостиной было темно и тихо. Колейнски кипятил чайник, бросил щепотку чайных листьев и позавтракал пшеничным хлебом. Затем взял ветровку от цилиндр и трость, а потом направился к лестнице. Он старался ступать тише, чтобы никого не разбудить. Как только Клен добрался до второго этажа, то увидел, как внезапно открылась дверь ванной. И оттуда с сонным лицом вышла милисса, одетая в своё старое платье. Те дома. Милисса протёрла глаза. Калейн прикрыл рот ладонью и зевнул. Да, мне нужно отдохнуть. Не буду до обеда. Милисса коротко кивнула, но в дурокочемто вспомнила. Мы с Бьенсом собирались на утреннюю мессу в собор Святой Селёны. Обед может слегка запоздать. Буду очень не слишком убеждёнными верующими богине вечной ночи. Миллис и Бьонса находили в церкви раз в 2 недели, в то время как Клейн, который был ночным ястребом, не ступал в церковь с тех пор, как за ним следил член тайного ордена. Нет, я хожу в церковь каждый день, просто в подвал, подсознательно оправдался Клейн. Клейна больше всего беспокоило, что боги не оставят его как неверующего. Если ритуальная магия не сработает в критический момент, у него будут большие неприятности. Но, судя по примеру Старованиле, Вbeginning прощай, ночных ястребов. Хм. Именно. Колейн успокоился. С такими мыслями в головё, он посмотрел на мелиссцу, кивнул и улыбнулся. Отлично, я могу поспать подольше. Пройдя мимо мелиссцы, он вошёл в спальню, и тут же запер за собой дверь. Сразу же после этого он взбодрился, вытащил ритуальник Angel и создал запечатывающую духовную стену. Колейн одновременно произнося заклинание, сделал 4 шага против часовой стрелки. Его выдержал хаотический рёв, прежде чем появиться над сером туманом. Усевшись во главе длинного бронзового стола, он казался единственным живым существом в этом безграничном мире. Помолчав минуту, Клен наклодовал кусок пергамента из козьей кожи и записал предложение для предсказания. Рисунок, который показала тканевая марионетка несчастья. Хотя Клен ясно видел то загадочное изображение, из-за волнения ему удалось запомнить только нечёткие контуры. Но это не проблема для провидца. Они могли воспроизвести всё, что хоть раз видели. Согласно теории, наша духовная оболочка запоминает всё, что видел человек. А если обладать определёнными способностями, можно в любое время воспроизвести нужную сцену. Колейну даже начинало казаться, что теория психологических алхимиков, о которой когда-то рассказывала духовный медиум Тэйли, имеет смысл. Человеческая память это просто острова, возвышающиеся над океаном. Но на них могло вместиться не так уж и много. Выходит, что духовная оболочка запоминает большую часть информации и переносит её в подсознание, которое представляло собой океан. А сама духовная оболочка, хоть и не была всем океаном, включала в себя прибрежные воды. Прочитав свою формулировку, Колен откинулся назад и уснул в состоянии кагитации. В расплывчатом и искажённом мире сна он увидел, как снова открылись врата Ханис, и услышал тяжёлые удары. Кокулов в королевском наряде склонилась к проёму в двери и развернула бумагу, которую держала в руках. На листе было нарисовано много загадочных символов, которые в совокупности образовывали вертикальный зрачок. Но прежде чем покинуть сон, Калейн внимательно присмотрелся к изображению, и затем с помощью мирного циррона тумана, мысленных воспоминаний, которые ещё не угасли, перенёс изображение на коричневый пергамент. На него смотрел вертикальный зрачок зловещий и таинственный. Калейн подумал и написал под глазом колёчек сокровища, которые оставила семья Антигонов. Положив ручку, он развязал серебряную цепочку, которая была намотана у него под рукавом. Калейн взял цепочку левой рукой, и маятник остапов за неподвижно завис над предложением, и таинственным вертикальным зрачком. Он не совершал никаких видимых движений. Калейн закрыл глаза и, очистив разум, прочитал предложение, повторив фразу 7 раз. Он открыл глаза и увидел, как таос маленькими кругами вращается по часовой стрелке. Это означало подтверждение, и изображение вертикального разречка действительно является ключом к теннику, который оставила семья Антигонов. Кевнул Клейн. Он постучал пальцами по краю длинного бронзового стола и пробормотал про себя: "После смерти Рея Бибера не осталось ни одного потомка семьи Антигонов. Следовательно, дневник рассматривает меня, правиться, который касался его, но остался живым как наследник Антигонов. Дневник воздействовал на 3.06.25 и оставил ей ключ от правица, только чтобы показать его мне во время смены у Воротханис. Кажется, что в подобных рассуждениях есть логика, но она не выглядит убедительной. Как дневник может быть уверен, что больше не осталось потомков семейства Антигонов? И я совершенно не связан с этой семьёй, если я хоть как-то причастен к нём, оригинальный Клен не совершил бы самоубийство. Хм, кажется, не имеет значения, расскажу ли я капитану Илинец. Прохоже, стоит разбираться самому. Затем Клейн погодал на местонахождение тайника симян Тигонов, но, что и неудивительно, не получил никакой информации. Как и в письме, которое арапис написал господину Зад, Клейн мог быть уверен только в том, что сокровище связано с Хорнакес народом Вечной Ночи. Закончив то, что задумал, Клейн заметил, что багровая звезда, о которой он уже слышал молитвы, снова колебалась. Он коснулся звезды, и перед ним предстал темноволосый молодой человек, на котором снова была традиционная одежда. Молодой человек, что стоял на коленях и глядел на прозрачный хрустальный шар и что-то бормотал. Клейн, немного потучивший ётон, наконец понял одно из предложений. "Мало, спаси отца и мать". Действительно ётон. Но где в мире ещё говорят на нём? Это же сидая древность, которой тысячи лет. Как жаль, что тайный правитель Натсермтомоном совершенно бессилен. У меня нет возможности спасти их, даже если я и захочу. Кален покачал головой, вздохнул. Он решил наблюдать за этим молодым человеком. Я посмотрю, что можно сделать, когда пополню словарный запас, я смогу понять, что случилось с его отцом и матерью. Кален отозвал свою духовную оболочку, обернул её вокруг себя и начал спуск. Вернувшись в спальню, он развеял духовную стену, переоделся в старую, но удобную одежду. И лёг на кровать, чтобы немного поспать. Клейн проспал до половины 12-го, когда Мелисса закончила готовить и постучала в дверь. После довольно роскошной трапезы он увидел, как Мелисса достала новое платье и шляп осваиваю, словно куда-то собралась. "У тебя есть какие-то дела во второй половине дня?" задачно спросил Клейн. Винсон сидел на диване и с хмурым лицом читал книги по грамматике. Даже не поднимая головы, он ответил за девушку: Мисс Шо, наша соседка сказала, что во второй половине дня в муниципалитете планируется лекция о семейных делах. Милисса хочет посетить её и научиться разбираться с бытовыми вопросами. Милисса кивнула. Я заставила Селену и Элизабет присоединиться ко мне. Хорошо. Не надеюсь, лектор скажет вам, что такая семья, как мы, должна нанять хотя бы одного слугу, пошутил Клейн. Заметив, что Милисса собирается опровергнуть его слова, он сразу добавил: Мы должны тратить наше ограниченное время на полезные дела. Мелисса была шломдена. Поджав губы, и надев ажурную шляпку, она вышла из дома. В 2 часа дня Кленс снова прибыл в охранную компанию Терновник. Разанный Дэн Смит, который оказался приёмным его несон спросили, разве его не пошли домой, чтобы отдохнуть? Коленулобнулся. Я собирался пойти в годотельный клуб, но продолжил думать о том, что случилось прошлой ночью, поэтому решил заехать сюда. Болды какой-нибудь ответ от Святого собора. Дон Брисл взглядом озанно и молча обернулся. Он прошёл мимо перегородки и вошёл в свой кабинет. Разанна посмотрела ему вслед и всё рдето пробормотала: "Серьёзно, капитан. Отлично сработано", молча похвалил Клейн. Он сдержал смех и последовал за доном в его кабинет. Клейн закрыл дверь и Дон, понюхав свою курительную трубку, сказал: Святой Свабур определил, что безпорядок произошёл из-за дневника семьи Антигонов, и теперь это запечатанный артефакт первого класса. Очень жаль. Это означает, что у вас больше нет доступа, чтобы его прочитать. Первый класс. Очень опасно. Только для лиц высшие епископов и капитанов ночных ястребов. Но это же значит, что капитан тоже понятия не имеет, что происходит. Очень опасно, неудивительно. Кален чувствовал сожаление, но при этом расслабился. Дэн бросил на него взгляд и продолжил. Святой собор приказал проверить, были ли другие предметы за воротами ханя с затронутодневником. После проверки ни в порядке оказалось только 30625, и мы уже поменяли его печать. Вы обнаружили что-нибудь ещё? С наигранным любопытством спросил Клейн. Дэн покачал головой. Нет. Клейн задумчиво кивнул и решил не продолжать тему. После небольшой беседы он попрощался и ушёл в годетельный клуб. Чтобы продолжить своё путешествие у вполне. В муниципальном зале три лучшие подруги Мелисса, Селена и Элизабет сидели возле двери, ожидая начала лекции. Если лекция будет скучной, мы улезнём, взволнованно предложила Селена. Элизабет сразу согласилась. Пойдём в Харац.